он быстро пошел к каменному мосту а разные соображения вспыхивали и таяли у него в голове не прошел он километра как вдруг остановился с изумлением глядя вперед южный крест который отошел от дизи час тому назад и по всей видимости поспешно стоял направо от моста в камышах снаружи никого не было видно Однако, когда комиссар приблизился к яхте, и его отделяли от нее всего лишь метров сто, на противоположном берегу остановился автомобиль, прибывший из Эберне. Владимир, сидевший в своем обычном матросском наряде рядом с шофером, соскочил на землю и бегом направился к судну. Он еще не добежал до него, как люк открылся, и на палубе показался полковник, протянувшие руку кому-то, кто был внутри. Мегре не стал прятаться. Он не знал, видит его полковник или нет. Все произошло мгновенно. Комиссар не слышал, о чем говорят на яхте, но по движениям действующих лиц все точно угадал. Сэр лемпсон помог Негретти выйти из каюты. Мегре в первый раз увидел ее прилично одетой. Даже издали можно было понять, что она разгневана. Владимир взял два уже приготовленных чемодана и понес их к машине. Полковник подал ей руку, чтобы помочь пройти по доске на берег, но она отказалась от помощи и бросилась вперед так стремительно, что чуть не угодила головой в камыши. И пошла, не ожидая полковника. Он невозмутимо следовал за ней. Она в бешенстве вскочила в машину, на мгновение ее возбужденное лицо показалось за дверцей, она что-то выкрикнула, должно быть, ругательство. Однако же, когда машина тронулась с места, сэр лемпсон галантно поклонился, посмотрел ей вслед и в сопровождении Владимира вернулся на яхту. Мегрэ не двинулся с места, он отчетливо чувствовал, что в англичанине происходит некая перемена. Сэр лемпсон не улыбался, был, как всегда, флегматичен. Но в тот момент, когда он поднимался на мостик, что-то говоря по ходу Владимиру, он сердечно, даже ласково потрепал его по плечу. Отвалили они великолепно. На борту были двое, русский поднял на палубу доску, одним усилием сорвал петли швартовых. Нос южного креста запутался в камышах. Сзади приближалась баржа, с нее подавали сигналы. лемпсон обернулся, он почти наверняка узнал Мегре, но ничем этого не обнаружил. Одной рукой он включил мотор, другой два раза повернул медный штурвал, яхта скользнула назад ровно настолько, чтобы освободиться от камышей, не столкнувшись с баржей вовремя застопорила и рванулась вперед, оставляя за собой кипящую пену. Яхта не прошла и ста метров, как полковник тремя гудками сирены оповестил шлюз «Э» о своем приближении. «Не теряйте времени, езжайте по дороге, если возможно догоните машину». В игре остановил грузовичок булочника, ехавший в сторону Эперне. Машина, в которой сидела нагретти видна была издали. Она шла довольно медленно, потому что шоссе было влажно и скользко от дождя. Когда комиссар объяснил, кто он, расцельный булочник посмотрел на него с веселым любопытством. — Знаете, я могу догнать ее без труда. — Не торопитесь. Мегре улыбнулся при виде того, как его спутник взял на себя роль преследователя каких изображают в детективных фильмах. Опасных маневров не потребовалось, трудностей преодолевать не пришлось. На одной из первых улиц Эперне автомобиль на несколько секунд остановился, несомненно, для того, чтобы пассажирка могла переговорить с шофером. Затем машина продолжила путь и три минуты спустя подъехала к довольно шикарному отелю. Мегре вышел из грузовичка, За сто метров от входа в отель поблагодарил рассыльного, который не принял от него чаевых, но твердо решил посмотреть, что будет дальше, и поставил свою машину поблизости от отеля. Швейцар подхватил его чемодана, Глория Нагретти торопливо пересекла тротуар. Десять минут спустя комиссар представился управляющим отелем. В каком номере остановилась дама, которая только что приехала? В девятом. Я как раз подумал, с ней что-то неладное. Она отчаянно волновалась, говорила быстро, пересыпая речь иностранными словами, но я понял, что она не хочет, чтобы ее беспокоили, и велела принести ей в номер сигареты и кюммель. — А она не устроит скандал? — Никакого скандала не будет, не волнуйтесь, — заверил Мегре. Мне просто надо получить от нее кое-какие сведения. Приближаясь к двери с цифрой девять, он не мог удержаться от улыбки. Слышно было, как Глория закрыла окно, толкнула чемодан, открыла водопроводный кран, бросилась на кровать, встала, швырнула туфлю в другой конец комнаты. Мегре постучался. «Войдите!» Голос Негретти дрожал от гнева и нетерпения. Она прибыла сюда всего десять минут назад, но уже успела обрести привычный для нее облик. Переоделась, прострепала волосы. Словом, выглядела так же неряшливо, как на Южном кресте. Когда она увидела комиссара, в ее карьих глазах вспыхнула ярость. — Чего вы от меня хотите? Зачем вы сюда явились? Я здесь, у тебя дома? Я плачу за эту комнату и...» Она продолжала на иностранном языке, вероятно, на испанском, открыла флакон одеколона и большую часть содержимого вылила себе на руки, прежде чем увлажнить разгоряченный лоб. «Я задам вам один вопрос. Я же сказала, что никого не хочу видеть. Уходите!» «Слышите?» Она была в одних шелковых чулках, и, конечно, без подвязок, потому что они сползли у нее с ног, обнажив очень белые, пухлые колени. А лучше бы задавали свои вопросы тем, кто может на них ответить. Но вы, конечно, не смеете, да? Потому что он полковник, да? Потому что он сэр Лэмпсон? Хорош, сэр. Да расскажи я половину того, что знаю. Вот, посмотрите. Она лихорадочно пошарила у себя в сумочке и, наконец, вытащила пять скомканных тысячефранковых билетов. Вот, что он мне сейчас дал. А я прожила с ним два года. С ним кто? Она бросила банкноты на ковер, потом, одумавшись, снова положила их в сумочку. Он, естественно, обещал прислать мне чек, но известно, чего стоят его обещания. Какой там чек, у него не хватит денег, чтобы добраться до Паркероля, но это не помешает ему каждый день упиваться виски. Она не плакала, хотя голос ее звучал слезливо. Эта женщина, которой Мегре привык всегда видеть погруженную в блаженную лень и другой себе ее не представлял, была сейчас охвачена каким-то особым возбуждением а его Владимир тоже. Он посмел сказать, пытаясь поцеловать мне руку, «Прощайте, мадам, у них у всех эта привычка — целовать руки. А когда полковник отсутствовал, Владимир, но это вас не касается. Почему вы все еще здесь? Чего вы ждете? Надеетесь, что я вам что-то скажу? Ровно ничего, и не ждите. Хотя, согласитесь, я имею право сказать».